Глава первая. Инструкция по выживанию Первое, о чем я попрошу тебя, дорогой слушатель, не пытайся усвоить сходу весь материал этой книги, слушать ее на большей скорости и согласно кивать головой на каждую фразу пустая трата времени. Возьмем, к примеру, чтение подобной литературы Существует древняя рекомендация на этот счет. К примеру, Священное Писание рекомендовано читать по одному стиху в день по одной шастре в сутки. И не только размышлять над этим стихом, но и стараться весь день применять его в жизни, держать его в течение дня как умонастроение. Это касается и Евангелия, и Корана, и буддийских текстов, и тому подобное. Данная книга не состоит из кратких, сконцентрированных стихов ⁇ Шастр ⁇ но наоборот, писалась мной для подробного пояснения пути духовного развития. А поэтому я рекомендую тебе слушать совсем немного выбери адекватный для себя объем сам, и сутки над этим размышлять, держать в уме появившееся умонастроение, применять по возможности в течение дня. А уж потом двигаться дальше. Такой подход позволит тебе, дорогой слушатель, сократить время для перевода знания в прямое ощущение и опыт. Это каждый раз будет удерживать в тебе часть полученного знания куда лучше и надежнее, нежели простое запоминание информации умом. Двигаться вперед по этой книге будет куда легче. Позволит начать трансформацию себя и своей жизни с первых прослушанных строк. Итак, мы начнем с того, что я поздравлю тебя. Ибо для загрузки данной книги на любое устройство нужно было потратить много сил и времени. Тебе нужно было совершить массу правильных поступков, принять верные решения, возможно, обзавестись настоящими и преданными друзьями, которые тебе данную книгу подарили для обязательного прослушивания. В чем же удача? Во-первых, в том, что данное знание невозможно получить опытным путем, сколько бы лет ты ни прожил. Догадаться о нем также невозможно. Получить его можно только от духовного мастера, благодаря линии преемственности учителей, непрерывной цепи передачи знания. Или, в крайнем и редком случае, его можно получить от такого человека, как я, кто не является духовным учителем или, по крайней мере, таковым себя не считает, Но кто уже многие годы потратил на освоение этой информации, проверил на себе ее подлинность, получил результат и, продолжая двигаться дальше, приглашает тебя идти вместе. Дхарма утверждает, из многих тысяч людей едва ли один стремится к совершенству, а из достигших совершенства едва ли один воистину познал Бога. Мои поздравления, слушатель. Ты попал в число тех единиц из многих сотен тысяч, кто получил шанс обрести это знание. Дорожи этим. Хотя, что я говорю, ты сам со временем убедишься в том, что только этим и стоит дорожить. В этой главе мы рассмотрим точное определение слова ⁇ знание ⁇ его суть и смысл. Ибо от ясного понимания, о чем идет речь, от точности формулировок понятий зависит результат твоей дальнейшей судьбы ни больше, ни меньше. Знание ⁇ то, что избавляет от страданий. Основой знания являются здравомыслие и совесть, а не обрядовость и навязанные общественные догмы. В знании, а тем более в знании духовном, авторитетность источника есть не изначальная позиция слепой веры на слово, но поэтапный рост доверия вследствие проверки на личном опыте результативности преподанного. Именно поэтому главное отличие истинных мастеров от различных ряженных персонажей, самоименующих себя духовными наставниками, заключается в простом. Ряженый лжеучитель всегда будет настаивать на утверждении «Верь мне! Верь в это!», в то время как истинный мастер будет твердить тебе неустанно «Проверь меня! Проверь это!». По этому простому признаку «ты, мой друг, теперь легко отличишь духовного учителя от самозванца». Еще раз, главное в духовном знании и в пути саморазвития – здравомыслие и совесть. Именно они должны быть двумя сияющими маяками в твоем жизненном плавании как две координирующие точки на экране системы посадки самолета. Здравая разумность и чистая совесть не дадут тебе запутаться в дебрях книг, учений и многословия. Эти два инструмента были даны тебе Богом с самого твоего рождения для того, чтобы ты мог самостоятельно отделять нужное и полезное от мусора. Аналитическое мышление есть дар. Не бойся думать, размышлять, подвергать сомнению. Бог не хотел видеть людей как послушных зомби. Богу не нужны рабы. У Бога и так есть все. Богу нужны друзья, умные, добрые, смелые, смекалистые, задорные, смышленые, с юмором, с которыми можно разделить радость жизни. Я уверен, дорогой слушатель, что ты и сам хотел бы быть окружен такими друзьями. И не мудрено, ведь ты создан по образу и подобию из того же теста. И раз уж мы заговорили и будем говорить о Создателе Вселенной, я сразу хочу предупредить тебя, уважаемый слушатель, что зачастую буду говорить о Боге в женском роде. И тому много причин. Во-первых, существо, находящееся за пределами относительности, не обладает половой принадлежностью, по таковой не делится, ибо само деление в абсолютной природе невозможно априори. Там все и все есть одно. А во-вторых, мне гораздо приятнее говорить о Боге, как о нашей с тобой истинной маме, ибо при такой точке зрения многие аспекты наших взаимоотношений становятся более понятными. И, кстати, обрати внимание, практически все люди на Земле, независимо от языка общения, воспитания, национальности, в момент крайней опасности кричат интуитивно одно и то же слово. И это слово отнюдь не «папа». Нет. Это слово «мама». Есть о чем задуматься, отступая от темы. Так что пусть тебя, слушатель, не волнует, если где-то далее в книге ты услышишь, что я обращаюсь к Богу как к ней. Плюс моя личная рекомендация. Я советую мужчинам обращаться к Богу в женском роде, то есть как к ней, а женщинам наоборот, общаться с Богом как с ним. Ибо по сути это соблюдение того же баланса в отношениях, как в семье, но вместо мужа и жены здесь присутствует душа и Бог. Это есть принцип построения любовных отношений между противоположностями. Но если тебе удобно иное общение с Богом, я не настаиваю. К тому же в Дхарме описано несколько форм личных отношений с Богом. Это отношение к Богу как к создателю, хозяину вселенной, владельцу, начальнику, царю. Это отношение ребенка к родителю, причем в обе стороны. Человек может считать Бога своим ребенком или своим родителем. Это отношение друга к другу, равная дружба. Это отношение между возлюбленными. Человек может относиться к Богу как к своему мужу, жене, возлюбленному. И это отношение к Богу как к непостижимой тайне. В этой книге я буду иногда употреблять буквально несколько терминов на санскрите, хотя и сам всегда выступал против использования иностранных слов. Но такие данные понятия очень емко и точно описывают сразу многое и потому крайне удобны в данной книге. В нашем с тобой, дорогой слушатель, общении. К тому же ты будешь встречать такие понятия, когда в будущем станешь слушать другие книги по данной тематике. И чтобы ты сразу понимал точно, о чем идет речь, мы с тобой рассмотрим по ходу повествования буквально несколько слов санскрита. Повторяю, только потому, что они широко используются в другой литературе на данную тему. Итак, повторим. Дхарма, естество, суть – Естественная природа, следование своей природе. Но также слово «дхарма» означает и прямая обязанность, долг, предназначение. Неестественность, а-дхарма, также имеет свое точное определение. А-дхарма, неестественность, желать то, что тебе не принадлежит. Именно это, мой друг, привело тебя к рождению на данной планете. Проще говоря, ты, как и я, позавидовал в какой-то момент Богу. О нет, это не была жуткая и раздирающая душу зависть, вовсе нет, но лишь мимолетное чувство неудовлетворенности. Что-то вроде «как же круто быть таким». И в тот же миг ты слетел с высот небесных на нашу бренную землю, ибо Бог тут же удовлетворил твое невысказанное желание прочувствовать, каково это, быть владельцем чего-либо, быть контролирующим что-либо. Желание контролировать и владеть единственная причина рождения в материальном мире. Некоторые мудрецы говорят об этом так. Планета Земля – это место, где души прячутся от стыда перед Богом. Ибо только здесь мы можем реализовать это неудовлетворение своим изначальным положением души, отделенной от целого, пусть и иллюзорным способом. Бог просто выполнил наше тайное желание, не более. Мало того, данный паттерн поведения, зависть к благу другого, сохраняется у рожденных на Земле. И я приведу точное определение. Вор тот, кто посягает на то, что ему не принадлежит. Это является единственной причиной рождения в материальном мире. Что угодно в жизни может оказаться ядом, если превысить меру необходимого, ибо в таком случае ты занимаешь позицию вора, отнимая у других существ принадлежащее им. В Дхарме сказано, что при рождении каждому существу выделена определенная мера блага, здоровья, материальных благ, удачи, сил, интеллекта, разума, врожденных талантов и тому подобное, которой он может владеть и которая зависит от благочестия его деятельности ранее, от уровня развития разума для свершения определенных задач. Если существо пытается превысить свою норму в каком-то одном аспекте своей жизни, у него отнимется в другом и таким образом общий баланс сохраняется. Грубо говоря, Умудрился заработать себе денег, больше положенного тебе по карме, у тебя случится проблема со здоровьем. Умудрился со здоровьем все выправить, развалится семья. Наладил отношения с женой, потерял деньги. Все это происходит при превышении доли необходимого, данного по рождению. Основные два желания, которые заставляют человека все время приступать эти границы, это желание владеть как можно большим и контролировать как можно больше. Чем дольше ты находишься здесь, на земле, в данном изоляторе, тем яснее понимаешь, что именно эти два желания приносят тебе весь ассортимент страданий, боли, горя и трагедий. Чтобы избавиться от них и вернуться к Богу в свое изначальное счастливое и естественное положение, был создан путь духовного развития, а если быть точным, путь возвращения назад, домой. Я расскажу тебе, в чем именно заключается этот самый духовный рост, ибо многих пугают воображаемые результаты. Многие люди думают, что если они начнут духовно развиваться, то вскоре они окажутся размагниченными персонажами, завернутыми в экзотические простыни, которые очарованно пребывают в малонаселенной глуши и целыми днями бормочут заученные из сомнительных книжек, не до конца понятные басурманские тексты. Нет, мой дорогой слушатель, никуда не надо бежать. Не нужно менять деловой костюм на разноцветную занавеску, И уж точно никто не просит тебя бросать дом, семью, детей, работу и, сломя голову, убегать в горы, в тайгу, в храмы и пещеры или еще куда-либо. Оставайся там, где ты есть. Оставайся таким, какой ты есть. Духовный рост и соответствующая духовная практика предназначены изменить тебя изнутри и только изнутри. Духовный рост – это изменение внутреннего качества жизни, а не внешних декораций. Это повышение всех позитивных и желаемых тобой же качеств а уж как следствие – рост здоровья, благо в доме, статуса в обществе, добрых взаимоотношений, психологической устойчивости. Духовная практика должна сделать тебя сильным, храбрым, добрым, честным и так далее. И если ты годами занимался духовной практикой и не увидел в себе данных изменений, если ты все так же огрызаешься на людей и жаждешь приобретений, то, прости, мой друг, но ты занимался все эти годы какой-то ерундой. Результативность, как мы уже говорили, ⁇ есть наиважнейшее качество истинного духовного пути саморазвития. Если внутреннего роста не случилось, стало быть, ты попутал тропинку, сбился с лыжни, дал конкретного крюка, который, как известно, начинается с фразы ⁇ Ребята, я знаю короткую дорогу ⁇ В вечном балансе ⁇ радость, страдание ⁇ на пути нашей жизни духовные знания есть ничто иное как дающие радость и преимущество ощущение осмысленности и счастья. И в том числе такие качества, благодаря которым все хорошие, добрые и порядочные существа хотят иметь с тобой дело, хотят иметь с тобой близкие взаимоотношения. Некоторые вещи я буду повторять на протяжении всей книги для твоего лучшего запоминания. И настала пора в этом месте повторить следующее, так сказать, кольнуть китайской лечебной булавкой в больное место. Прагматичность, результативность и эффективность ⁇ три принципа духовной практики в реализации знания. Ежедневные применения в домашнем быту и окружающем мире ⁇ вот для чего духовное знание было создано изначально. Следующее, что мы с тобой, уважаемый слушатель, рассмотрим, это преимущество того человека, который обладает знанием. Это выражается в балансе ⁇ личное мнение ⁇ следование знанию ⁇ В то время как большинство людей руководствуются в жизни исключительно своим личным мнением и своим недолговременным опытом, человек, находящийся в знании, имеет возможность пользоваться мудростью, которую многие тысячи лет самые мудрые люди этой планеты бережно передавали друг другу сквозь время, проверяя раз за разом на себе ее эффективность. Это как сравнить человека, который прошел обучение в лучшей автошколе, причем с навыками экстремального вождения, и под руководством заслуженных тренеров с тем, кто учился водить машину самостоятельно у себя в деревне по единственной имеющейся там сельской дороге. Первый не только знает в совершенстве правила дорожного движения, возможности своего автомобиля, секреты вождения в аварийных ситуациях и обладает пониманием работы двигателя и прочих механизмов автомобиля, но и тренировался на оживленных улицах под присмотром мастера. У второго ничего этого нет, он сам с усами. Подобное же отличает человека, живущего по законам Дхармы, от простого обывателя, у которого на все в жизни имеется свое личное мнение, основанное на сомнительном опыте. И в данном ключе мой учитель сказал прекрасную фразу. Человек не муха, чтобы садиться на всякую попадающуюся на пути гадость и пробовать ее на вкус. У него есть учителя, которые преподают знания. У человека в Дхарме есть преимущество. Ему было дано знание, что стоит пробовать, а что не надо, ибо «Малыш, если ты тронешь горячий чайник, ты обожжешь пальчики». И так называемые наказания Божьи тут вовсе ни при чем. Бог никого и ни за что никогда не наказывал, не наказывает и не собирается. Но сама Вселенная, им, ею созданная, вся эта невообразимо огромная игровая площадка для детей Божьих, а ими являются все живые существа – Такова, что может принести боль, травмы и прочие страдания, если неправильно использовать аттракцион не по прямому назначению. И потому Бог дал инструкцию, дхарму, всем своим детям, говоря этим. Любимые мои малыши, я сделала для вас самую лучшую игровую площадку. Это прекрасный аттракцион, волшебный лунопарк. Но здесь есть правила, которые стоит помнить и выполнять, если хотите, чтобы игра принесла вам радость и наслаждение, а не горе. Будьте умницами, не расстраивайте маму, идите играйте. Дхарма была нам, людям, дана так давно, с тех пор прошло столько времени и столько всего произошло на нашей планете, что мы с тобой сейчас только-только пытаемся собрать воедино части разорванной в клочья данной инструкции, дабы восстановить ее, найти недостающие отрывки, сохранить и передать детям. Я к тому, что все и многое мной здесь описанное не является конечной истиной законченным инструктажем, но Сие лишь часть восстановленного знания, которое уже дает потрясающие результаты каждому, кто начал применять все это в своей жизни. И ты сам вполне можешь внести в эту инструкцию свои дополнения, которые явятся результатом опыта, обдумывания, анализа и проверки. Заметь, я говорю о дополнениях уже данного тебе, ибо то, что здесь описано, проверено и работает. И как в любой области знания, Здесь также уместно замечание. Сначала постигни азы, а затем придумывай новое. Чтобы придумать новую, более совершенную модель велосипеда, ты как минимум должен изучить принцип работы цепной передачи, освоить навыки балансировки, выучить правила движения, узнать о физических характеристиках металлов и прочих материалов и так далее. И только после этого ты будешь аргументированно вносить изменения в конструкцию. В этой книге мы с тобой, слушатель, и рассматриваем эти самые азы. Я надеюсь, мы на этом не остановимся. Известные выражение «знание – сила» является опасной ложью. Знание не является силой, но дает лишь шанс на обретение таковой вследствие применения оного. Духовное знание не есть информация, полученная тобой и уложенная в мозг посредством согласия и понимания, но опыт, который является следствием практики и доказательство верности полученной информации. Знание – это навык, не требующий размышления, и этим оно отличается от информации. Только такой навык способен изменить вашу жизнь, ибо превращается в силу, в энергию, способную трансформировать реальность и вас самих. Все, что ты прочитал, услышал и посмотрел, что является теорией, умрет вместе с телом, ибо записано лишь в нейронных сетях твоего мозга, если ты не превратишь это в опыт, который записывается на более глубоких слоях разума и переходит в следующее твое рождение, проявляясь изначальным врожденным качеством на уровне интуиции, прямого чутья. У духовного знания, у Дхармы, есть четыре качества, определяющих его истинность. Придерживаясь этих четырех качеств, ты всегда сможешь выбрать верную дорогу, найти правильный путь в жизни. Эти четыре качества тотальны, касаются всего и всякого внутри и снаружи, и они таковы. Четыре качества и принципа Дхармы: простота, чистота, доброта и правдивость. Рассмотрим же их подробно, дорогой слушатель. Первое. Простота. Простота есть стремление к аскетичности, умение довольствоваться необходимым. Здесь также следует точное определение понятия «необходимое». Необходимое – то, что позволяет человеку оставаться здоровым и выполнять свои обязанности. Тот является вором перед Богом, кто желает незаслуженное, сверх своей, данной ему меры. Сколь много практичных правил следует из этого. Например, правило, которое наша семья передавала поколениями от прадеда к деду, от деда к отцу, от отца мне и будет передано мной и моим детям. Никогда не живи в долг, ибо желаешь незаслуженное, и оно принесет тебе страдания. Дело в том, что каждому человеку от рождения дан предел возможного к приобретению материального блага, исходя из его задачи на этой земле, его силы, таланта, условий реализации и роста. Все, что человеком желанно сверх этого и что он старательно пытается приобрести себе, является лишь анардхами. Анардха. Санскрит капкан, препятствие, нечто лишнее, ненужное, отвлекающее, ловушка для разума, которая мешает тебе быть счастливым. Поэтому постарайся сказать «нет» кредитам, ипотекам и прочему возьму в долг. Но то, что ты заслужил, само придет к тебе в руки или станет возможным к приобретению, едва ты сам это заработаешь. Ибо твое по праву может принести тебе счастье, но хитростью, полученный в долг, незаслуженное, в любом случае принесет тебе страдания. Вопрос времени. Ты не готов с полученным справиться психологически, а потому, покуда Богом тебе этого не было дано. Береги свое и не бери чужого, куда уж проще. И чем меньшим ты научишься обходиться в мире, тем меньше будет у тебя нервотрепок, забот, головной боли, истерик, неудовлетворенности и прочих проблем. Это даст тебе свободное время для размышлений о действительно важных в жизни вещах, для твоей практики, для простой радости от бытия. Будь проще, и Бог к тебе потянется. Слушая эту книгу, ты вскоре поймешь, что многие моменты в ней пересекаются и повторяются от главы к главе, от раздела к разделу. Прослушав ее до конца, осознав услышанное и применяя все это на практике, ты вскоре поймешь, что Дхарма в целом также склоняется к простоте, к нескольким кратким рекомендациям. И данная книга – всего лишь подробное их изложение. На самом же деле все очень просто, немудрено и тезисами укладывается буквально в несколько страниц, когда знаешь суть изложенного. И в Дхарме же сказано, Бог является самым простым существом во всех мирах. Второе. Чистота. Чистота во всем. Во внутреннем пространстве и во внешнем. Тотальный принцип. Чистой также должна быть деятельность. Понятию деятельность соответствует определению. Деятельность карма это мысли, слова и поступки. Также чистыми должны быть тело, одежда, пространство, еда, вода и прочее вокруг. Мы сейчас говорим об абсолютных стандартах, коим следовать в полной мере на данной планете попросту невозможно, ибо мы ограничены ее природой и несовершенством своих чувств. Но мы таки обязаны слово дхарма переводится так же, как обязанность перед Богом, стараться всячески двигаться к этому, приближаться в своей жизни к данным стандартам. Ибо чем ближе мы к ним, тем меньше в нашей жизни будет страданий и тем ближе мы будем к состоянию здоровья и счастья, тем больше будут наши шансы на выживание в этой вселенной и на освобождение с этой планеты. Третье. Доброта. Известная тысячелетняя мудрость. Доброта и глупого в рай пропустит, а злого и ум его в погибель приведет. А потому доброта идет впереди интеллекта, ума. Лучше быть добрым и глупым, чем злым и умным. И уж каждый слышал в своей жизни знаменитое утверждения «милосердие выше справедливости». Соблюдение закона, око за око, не требует от нас ни малейшего усилия в работе над собой. Это животный закон, закон демонической природы разума. Демонический разум, понятие как способ объяснения для ума, Разница в природе разума живых существ. Суть такова: Природа разума живых существ делится на божественную и демоническую в соответствии с разными глубинными мотивациями. Можно называть как угодно: светлые и темные, к примеру. Проще говоря, темные это эгоистично настроенные существа. Они живут исключительно для себя. Мир для них предмет потребления, а не служения. Их платформа жизни Хочу себе, дай мне. Они, подобно черной дыре, затягивают в себя мир, стяжают его себе, пытаясь все в мире получить извне. Они либо пытаются хитростью, али насилием взять от мира желаемое, либо торгуются с ним. Слова «дар» и «любовь» не из их лексикона. Светлые же, наоборот, тянутся к состраданию, к служению во благо других. Им больше нравится дарить, нежели получать. Мир для них — объект служения и дружбы, а не стяжания. Они подобны звездам, излучают в мир вокруг себя энергию, свет, тепло. И чтобы яснее понять природу темных, существует простое определение. Цели и стимулы всей жизни у темного, существа с демонической природой разума, ограничены четырьмя животными инстинктами. Демоническая природа разума человека определяется четырьмя животными инстинктами, которые единственно служат стимулами к деятельности – еда, сон, секс, и самооборона. Вне этих четырех принципов темных ничто не интересует в жизни. Вся их демоническая цивилизация, в сущности, построена исключительно для удовлетворения этих четырех инстинктов. Еда дешевле, разнообразнее, вкуснее, доступнее. Сон комфортнее, дольше. Секс доступнее, разнообразнее, безопаснее. Самооборона оберегать себя, свое и первые три аспекта. На этом их интересы в жизни заканчиваются. Слово доброта вне их лексикона. Его заменяет слово ⁇ выгода ⁇ Темные соблюдают принципы этики, воспитанности, культуры, нравственности лишь потому, что это приносит лично им доброе имя, хорошее общественное мнение о них, статус и прочее. Детей они рожают для того, чтобы получить от них свою же безопасность в будущей старости. Для них все эти вещи элемент торговли во имя собственного блага, не более. Такие люди в ведической культуре на санскрите именуются карми. Шесть качеств демонической природы разума. Гордость, жадность, зависть, гнев, вожделение и страх. Именно эти шесть качеств не дают человеку воспринимать духовные знания, развиваться, двигаться в сторону освобождения. Зависть – аспект, который в первую очередь отрезает человеку путь к духовному развитию. Но мы с тобой живем в мире, где люди с божественной и демонической природой разума перемешаны и ежедневно соприкасаются друг с другом. Мало того, порой для реализации какого-либо проекта требуется сотрудничество одних с другими. В связи с этим есть формула, которая является безупречным оружием в руках светлого. Хочешь договориться с демоном – покажи ему золото. То есть, если ты хочешь в чем-то склонить к сотрудничеству темного, убеди его в том, что данная сделка будет выгодна в первую очередь для него самого. Данный подход не будет эффективным при общении со светлыми людьми, ибо они следуют принципам сострадания, совести, любви, чести, и служения. У них другие приоритеты. Они живут, следуя принципам, а потому являются неподкупными в тех ситуациях, когда дело не касается профессиональных торгов. И этот принцип можно описать здесь также просто и кратко. Бог не торгуется и не ведет переговоров. Бог непоколебимо и неподкупно. Тьма невежества, напротив, изворотлива и хитра. Всегда торгуется, ищет любые способы договориться во благо себе. Чаще других я слышу вопрос. Я не знаю, как мне поступить, какое решение принять, что я должен сказать. И на это, в соответствии с описанным мной чуть ранее, есть тактический совет. Если ты сомневаешься в том, как поступить, что сказать, какое принять решение, поступи так, как на твоем месте поступила бы высшая любовь, и ты никогда не ошибешься. Доброта, человечность превыше всего остального. Без нее все остальное теряет смысл. По этому поводу есть замечательная история про одного школьного учителя. Однажды школьный учитель нарисовал на классной доске цифру 1, повернулся к классу и сказал: "Это ваша человечность, ваша доброта, самое необходимое в жизни качество». Затем рядом с цифрой 1 написал 0 и сказал: "А это ваши достижения, которые с человечностью увеличили вас в 10 раз". Еще один 0. Это опыт, с которым человек стал сотней. И стал добавлять нули: успех, смелость, сила и тому подобное. Каждый добавленный нуль облагораживает человека еще в десять раз, сказал учитель. Вдруг он стер цифру один, стоящую в начале ряда цифр. На доске остались никчемные, ничего не значащие нули. И учитель сказал, если в вас нет доброты, человечности, все остальное ничего не стоит. Четвертое. Правдивость. Недаром славянская ведическая культура многие тысячи лет говорила. «Правда – кратчайший путь к Богу» и называла мир Бога словом «правь», откуда пошли и соответственные этому слова «праведность», «право», «правый», «правильный». Что есть «правда» в сути своей? Это отсутствие искажения. Правда отличается от истины, и в понимании этого нам поможет известная история. Пришел к десяти мудрецам человек, который никогда не видел одного предмета. Он назвал предмет и попросил объяснить ему, что это такое. Он сел на стул, а вокруг него расположились десять мудрецов. И первый мудрец сказал Это цельное. Человек согласно кивнул, мол, понял. Но второй мудрец сказал: Это состоит из частей. Человек задумался Что-то не сходится. По-моему, эти двое противоречат друг другу. Третий мудрец молвил: Это висит. Четвертый сказал: Это катается по земле. Пятый вставил Это кислое. Шестой встрял. Это сладкое. Седьмой поднял голову. Это желтое. Восьмой возразил. Это оранжевое. Девятый. Это является причиной, из которой вырастает дерево. Десятый. Это следствие жизнедеятельности дерева. Дерево порождает его. Человек совсем запутался и сказал самому себе Эти люди ничего не знают о предмете. Каждый из них противоречит другим. Они все лгут мне. И вдруг из дальнего темного угла поднялся старец подошел к человеку и сказал ему «На, укуси» и протянул ему апельсин. И тогда человек увидел, что все десять мудрецов говорили ему правду. Истинной же являлся лишь сам апельсин, о котором можно узнать лично, вкусив его. Также и тени, отбрасываемые предметом на окружающие стены, могут быть разные в зависимости от поверхности стен и направленности источника света. Так и с Богом, так и сознанием. Правда у каждого своя, И порой кажется, что преподающие духовные знания учителя противоречат друг другу, но это не так. Они лишь указывают на разные качества и аспекты истины. Хороший пример этого – мировые религии и разные философские учения. Решимость соблюдать четыре принципа Дхармы – исследование путем служения во благо всех живых существ – выше и важнее любых обрядов, догм и религий. Я напомню тебе, дорогой слушатель, о древнейших архетипичных символах мира, каждый из которых нес в себе множество основополагающих значений и образов. И сейчас мы вспомним о таком и символе, как пирамида. Это символ нисхождения и восхождения. Любой абсолютный аспект Вселенной, согласно этому символу, расширяется и делится на множество при понижении уровня, И чем глубже он опускается в материальный мир и ниже по уровню разума, тем больше отбрасывает отражений. Дхарма не исключение. Исходя от Бога, знание начинает отбрасывать отражения, едва попадая в мир относительности. На высших уровнях это вечное предназначение души перед Богом, ее позиция служение Богу, а далее она начинает принимать различные формы согласно статусу живого существа, его принадлежности к биологическому виду, его форме тела, его врожденному таланту к деятельности, его семейному положению, возрасту и далее, и далее. Нужно понимать, однако, что все эти различные положения дхармы – суть отражения одной первоначальной. Отражение не противоречат свету, который их отбрасывает, но искажаются в зависимости от поверхности, на которой проявляется тень. То же самое происходит с изначальной дхармой – Так она становится разной и отличной в зависимости от обстоятельств жизни, от обусловленности живого существа, души. Например, у человека и птицы дхарма на уровне их различия разная. У мужчины и женщины на уровне их отличия она также разная. У взрослого человека и у ребенка дхарма разная на уровне отличия в возрасте. У дворника и министра дхарма также различна на уровне их профессии и так далее. Но чем ближе отражение к Источнику Света, тем меньше этих отличий, и в конце концов все сливается в одно. Осознание и понимание Дхармы, постановка данной цели в высочайший приоритет жизни, дают человеку устойчивое ощущение осмысленности бытия и внутреннего счастья. Если в человеке данное понимание отсутствует, или он пока не готов принять разумом это свое истинное положение и цель, то состояние внутреннего счастья ему может дать отречение. Отречение – это непривязанность к плодам деятельности, когда человек концентрируется на достижении безупречности в процессе деятельности, а не на результате. Повторю, если нет позиции служения Богу, то людям, находящимся ниже по уровню разума, непривязанность к плодам деятельности даст освобождение от страданий и ощущения радости. Быть отреченным не значит не владеть ничем, но значит жить так, чтобы ничто не владело тобой. Ты можешь быть владельцем заводов, газет и пароходов, иметь на банковских счетах большие средства, но ты должен находиться всегда в состоянии внутренней проверки. Готов ли я в любой момент со всем этим расстаться без чувства неудовлетворенности и потери? Иначе ты становишься рабом своих приобретений. Они становятся твоей тюрьмой дополнительным кольцом колючей проволоки, которая обездвиживает тебя в плане духовного роста. Все, чем ты обладаешь, должно быть для тебя не целью, но инструментом для служения. Мало того, закон Вселенной прост. Непривязанность к чему-либо дает право на владение этим. В данном разделе Дхармы есть немаловажный текст, касающийся привязанности к внешнему миру, и в нем рассматривается разница между смотрением и созерцанием. К примеру, духовно развитый человек может спокойно наблюдать вокруг себя красивых людей, дорогие вещи, роскошную материальную собственность других, при этом не испытывая ни малейшего желания обладать этим всем самому. Для него это просто есть. И это не принадлежит ему по праву. Например, в разделе «Семейные отношения» это сформулировано следующим образом. «Нам свойственно засматриваться на тех, с кем нам не по пути». И есть простая умственная установка, повторяя которую человек, находящийся в дхарме, тренирует свой ум и разум, наблюдая нечто вокруг себя, приводящее его восхищение. Не твое, твоим не будет. Ты можешь смотреть на что угодно, и все будет скользить мимо тебя, словно иллюзорный сон, декорации. Но стоит тебе начать созерцать что-либо, сразу же за этим проявится вожделение, алчность, желание иметь это у себя быть хозяином контролировать сие и именно это как мы с тобой дорогой слушатель уже обсуждали в начале книги привело нас к рождению на этой планете где правят страх и насилие созерцание объектов чувственного наслаждения приводит к вожделению вожделение порождает зависть зависть рождает гнев а гнев разрушает разум мы вспомним об этом в разделе семья позже а сейчас раз уж в первой главе книги идет речь о О сути духовного знания расскажу тебе, слушатель, об уровнях обладания знанием. Их три. Уровень первый. Каништха Адхикари. Санскрит. Это человек, который торгуется с Богом за личные наслаждения и находится в состоянии требования к Богу. Его типичная принципиальная ошибка – Бог служит мне, а не я Богу. Эту же ошибку Каништха Адхикари проявляет по отношению к своим учителям, Ибо считает, что учитель находится рядом с ним для того, чтобы решать его проблемы, чтобы служить ему. В то время как в истинном свете все должно быть наоборот. Такой человек считает, что весь мир предназначен служить ему лично. Уровень второй. Матхьяма Адхикари. Это человек, который следует знанию и принципам, пытается очищаться, работает над собой. Часто такой человек служит Богу и старается выполнять предписания учителей, все еще в надежде получить за это от Бога оплату в виде даров себе. Это чаще всего путь религии в миру, налаживание отношений с Богом и зачастую искреннее желание получить знания и встать на путь духовной практики, путь саморазвития. Такой человек пытается познавать Бога и договориться с Ним. Уровень 3. от Хикари Человек, полностью отрекшийся от мира и предавший себя Богу, слуга Бога, более не обладающий личными эгоистическими желаниями вовсе. Такой человек служит Богу без остатка. Соответственно, этим трем уровням обладания знанием существуют три уровня веры. Да, дорогой друг, мы так часто слышим в обиходной речи слово «вера», но мало кто вразумительно может объяснить, что это такое. А между тем, вера бывает разная. И вот эти три уровня веры, которые соответствуют трем уровням обладания знанием и следования дхарме. Первое. Вера в Бога, в Его существование. Основана на слепой надежде без обладания достоверным знанием и без доказательной базы, а потому неэффективно и нерезультативно. Человек на этом уровне не знает точно, есть ли Бог, но на всякий случай следует предписанным какими-либо источниками обрядом дабы получить лично для себя позитивный результат, то бишь спасает свою шкуру впрок. Именно это и называется первым уровнем веры, верой в Бога. Я не уверен, но на всякий случай. Я сам не знаю, но мне так сказали. Второе. Вера Богу. Это уровень, на котором человек уже точно знает, что Бог есть, и ищет пути к развитию взаимоотношений с Ним, Ней. Человек находится в процессе очистки осознания и его роста, осознанно выполняет практики. На этом уровне человек шаг за шагом доказывает себе эффективность следования Дхарме, а потому его доверие к Богу растет и крепнет. Но его склонности и желания все еще сбивают его с пути. Это положение двумя ногами на обоих берегах. Человек мечется между мирскими желаниями и обязанностями перед Богом. Это процесс перехода по мосту. И чем чаще и больше человек применяет в своей жизни рекомендации Дхармы, тем ближе он становится к пониманию, что именно это является тем самым путем, который спасет его и других живых существ от страданий. Третье. Вверение себя Богу. Это человек, который полностью доверился, отдал себя Богу, которого больше не заботят мирские желания. Позиция этого человека такова. «Я более ничего не хочу себе», Но скажи мне, что нужно тебе, и я буду всячески стараться это исполнить. Я твой друг, и всегда к твоим услугам. Именно об этом уровне говорят замечательные и всем известные слова. Вверяю тебе тело и душу свою. Три метода познания. Первый. Пратьякша. Все потрогать своими руками, эмпирический путь, опытным путем. Второй. Анумана. Теоретическое знание, наблюдение и размышление ⁇ аналитический метод. 3. Шабда ⁇ передача знания от авторитетного источника. Узнать у того, кто уже прошел это, имеет опыт в этом и достиг высоких результатов. В дхарме указано, что эффективность и результативность этих методов повышается от первого к третьему и соответствует разным уровням развития разума у людей. Также у каждого живого существа Рожденного в материальном теле есть три изначальных недостатка. Врожденные недостатки любого живого существа, рожденного в материальном теле. Первый. Несовершенство чувств. Ограничение есть абсолютное качество, проявляющееся таким образом во всем во всей Вселенной. Душа ограничена, как и все в этом мире. Ограничена набором инструментов, которые она использует для деятельности. И каждый инструмент ее также ограничен тело ограничено набор эмоций ограничен воображение ограничено органы чувств ограничены каждая душа использует для реализации своего опыта разное тело но любое тело имеет ограничения в диапазоне восприятия человек не способен слышать ультразвук но собаки дельфины и летучие мыши его прекрасно слышат человек не способен видеть в темноте но любой ночной хищник этим качеством обладает в полной мере. Человек не способен почувствовать тонкую разницу в температуре или вибрации, но любое присмыкающееся имеет такое качество. Человек имеет очень ограниченную способность к ориентированию в пространстве, но перелетные птицы или мигрирующие рыбы без труда находят свой дом за многие тысячи километров. Человек очень примитивен в плане чувствительности к сейсмической активности, Но большинство животных чувствует приближение землетрясения за несколько часов. И нужно учесть, что человек также обладает теми талантами и качествами, которых нет у других видов живых существ. Все мы по-своему ограничены, а потому не в состоянии в полной мере узреть истинную картину мира, каков он на самом деле. Второй. Склонность обманываться, впадать в иллюзию и обманывать других. Этот второй недостаток является прямым следствием первого. Мы видим мир не таким, каков он есть на самом деле. Мы пребываем в иллюзии, которую издавна называли словом «морок», отсюда выражение «не морочь мне голову» и которую на санскрите называют словом «майя». Зачастую во многих философских учениях присутствует ошибка, ибо там морок описан как то, чего нет на самом деле. Однако это не совсем верно. Ибо. Морок – это то, что кажется нам не таковым, каково оно есть на самом деле. Материальная вселенная – это часть энергии Бога, которая на санскрите называется «маха-майя» – «великая иллюзия». Поэтому душа, пребывая в теле, тонком или грубом физическом, воспринимает реальность вокруг себя изначально искаженно. Мир кажется не тем, что он есть на самом деле. Вследствие чего разум строит искаженную картину мира – основывая на ней логику, мировоззрение, аналитическое размышление и так далее. Основываясь на искаженной картине мира, существо общается с другими существами, обманывая таким образом и их, ибо несет им свою правду. Третий. Склонность совершать ошибки. Что следует из первого и второго пунктов. Душа вынуждена совершать ошибки в деятельности, ибо использует изначально искаженные вводные задачи. Поэтому одно из важнейших высказываний Дхармы гласит Путь к дереву истины лежит по листьям ошибок. Не бойся совершать ошибки, ибо ошибаться это нормально, неизбежно. Таков путь. Это является одним из самых важных правил в вопросе воспитания детей, и к этому мы еще вернемся позже в соответствующей главе книги. Но здесь же приводится дополнение. Единожды, совершивший ошибку, ученик, как и все люди совершивший ее вторично, рассеян, невнимателен, совершивший ошибку в третий раз, глупец. И так как наш первый раздел книги рассматривает Дхарму как путь саморазвития и обретения самоконтроля, то я здесь приведу 13 правил для разума, которым ты, уважаемый слушатель, будешь следовать, если у тебя есть желание избегать страданий. Ибо цепь порождения страданий всегда одна, неведение, ошибка в деятельности страдания. 13 правил для разума. Правило первое. Прощай предательство, но не возвращайся к отношениям с людьми, которые тебя предали. Мы все совершали те или иные действия, пусть даже самые дурные, исходя из одного стремления. Мы все хотели быть счастливыми. Но далеко не все знали путь к этому самому счастью. А потому ошибались. Не осуждай дурные поступки других людей, ибо этими поступками они также хотели приблизить себя к состоянию счастья, как и ты сам. По этому поводу в христианстве есть замечательная позиция – ненавидь грех, но прощай грешника. Нормально праведно ненавидеть воровство или насилие, но прости вору или совершившему насилие, ибо его уровень разума и самоконтроля не позволил ему на тот момент увидеть в том дурное или удержать себя от того». Он просто до этого еще не дорос, и мы все были такими когда-то. Каждая бабочка была куколкой, каждый мудрец когда-то был глупцом, каждый праведник когда-то был грешником. Но учитывая низкий уровень разума и совести человека на момент «здесь и сейчас», если он демонстрирует недостойное поведение, держись от него подальше, сохраняя дистанцию, как должно держаться подальше от глупого малыша, который размахивает заряженным оружием. Это просто вопрос безопасности. Правило второе. Пришла в голову идея, запиши. Когда-нибудь она тебе пригодится. Ты и сам знаешь, дорогой слушатель, как часто нужная, али гениальная мысль приходит не вовремя. Это происходит потому, что подобная информация не сходит свыше в твой разум в момент умственного затишья, когда во внутреннем диалоге происходит пауза а она у обычного человека происходит, как правило, спонтанно, ни к месту, ни ко времени. У человека, который занимается духовной практикой, подобное рождение гениальных идей зачастую происходит во время занятий медитацией, по той же причине, но в данном случае молчание ума является заведомо поставленной задачей. Что в этот момент в головушку свалится, одному Богу известно, но ясно одно. Терять сие не стоит – А таки должно заставить себя все это тщательно записать в отдельную книжечку али блокнотик и положить на полочку до поры. Ибо вот увидишь, настанет день и час, когда этот дар станет актуальным для тебя. Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и мы обменяемся этими яблоками, то у вас и у меня останется по одному яблоку, а если у вас есть идея и у меня есть идея, и мы обменялись ими, то у каждого будет по две идеи. Бернард Шоу. Правило третье. Опаздываешь? Найди способ предупредить об этом. Это уважение, а уважение ⁇ начало любых развивающихся отношений. В главе Взаимоотношения мы рассмотрим это подробно, но пока осознай следующее. Уступки, вежливость, тактичность ⁇ все это признаки внутренней силы, а не слабости. И если ты внимательно посмотришь на мир вокруг, то увидишь, что у всех живых существ происходит в жизни одно и то же, невзирая на разницу формы тела, на разницу в окружающей обстановке, среди обитания и так далее. Все мы строим взаимоотношения между собой, учимся этому, по сути учимся любви. Богатые мы или бедные, маленькие или большие, взрослые или дети, люди или животные, рыбы, птицы, насекомые, но мы все стремимся к повышению уровня и качества взаимоотношений, не более того. Все остальное – театральные декорации – Бутафория, по большому счету. И в данном контексте ты убедишься, насколько поразительные результаты приносит указанное в третьем пункте простое правило. И помни также точность, вежливость королей. Правило четвертое. Говори правду, и тогда всю ответственность за твои слова возьмет на себя сам Бог. Правда – абсолютное качество Бога. Если ты действуешь правдиво, то становишься воистину подобен Богу. И в этом случае вся вселенная встает на твою защиту, на твою сторону. Правда – это путь, который тебя освобождает, не приносит кармы, но, напротив, распутывает кармические узлы, связывающие и удерживающие тебя здесь. К тому же, если ты говоришь правду, не придется запоминать свою ложь, чтобы не попасться на ней позже. Помни, доверие и жизнь теряют только раз. Правило пятое. Не распространяй сплетни. Результат всегда будет плохим для тебя же. Что бы человек дурного не транслировал в мир, оно вернется к нему же в сути своей, изменив по дороге лишь внешнюю форму доставки. Есть смешной пример оборота кармы, когда папа злой пришел с работы и наорал без причины на маму, а мама с испорченным настроением пошла и наорала на подвернувшегося сына. Сын же, в свою очередь, обидевшись, пнул ногой кота, а кот пошел и нагадил в тапке папе. Круг замкнулся. Смешно, но таки верно. Мир, являясь единой, тотально взаимосвязанной системой, находится в изначальном идеальном балансе. И стоит лишь кому-то этот баланс в своей личной жизни качнуть в какую-либо сторону, вся Вселенная тут же включает механизм возврата в изначальность. Это касается и дурных поступков, и благочестивых. Разница лишь в том, что дурные поступки будут иметь последствия негативные, а благочестивая деятельность принесет тебе благие плоды. В этом и заключается механизм кармы, который на языке физиков именуется законом сохранения энергии. Есть лишь один род деятельности, не создающий никакой кармы, ни благой, ни дурной, и эта деятельность называется на санскрите бхакти, или попросту служение из любви. Бхакти ⁇ это самопожертвование своим временем, силами, здоровьем, финансами, любого вида энергии деятельность как дар во благо других без ожидания платы благодарности и наград правило шестое честь вежливость и воспитанность берут города это страшное оружие пользуйся чаще без комментариев ибо также к вопросу построения изначальной платформы любых созидательных отношений которые есть уважение правило седьмое умей признавать свои ошибки Не медли и не бойся извиниться, ибо это проявление чести. Честь уважают все, даже недостойный. Бог всегда на стороне того, кто первым просит прощения, независимо от того, кто виноват. Правило восьмое. Откажись от привычки жаловаться. Никого не интересуют твои проблемы, но жалость к себе отнимает силы и выставляет тебя слабым перед другими. Есть известная история на данную тему от монголов. После многих дней отсутствия в стан возвращается воин-монгол. Его встречают жители стана. Все спрашивают его, где был, что видел, как успехи в походе. И он, гордо восседая в седле, улыбаясь, говорит. Все отлично, охота была прекрасная. Полные сумки добычи. Пришлось вступить в бой с врагами, но я победил, выстоял без единой раны. Конь в порядке, все хорошо, мы сильный народ. Все жители стана рады и горды а он доехал до своей юрты, зашел в нее, закрыл полок и упал на землю. Жена спрашивает его, «Ну как дела?» А воин отвечает, «Все плохо, я серьезно ранен. Добычу и оружие отняли враги, от которых не смог отбиться в степи. Да и конь еле живой совсем плох. Разница между мной и тобой, дорогой слушатель, и этим монголом лишь в том, что мы, согласно Дхарме, коли являемся мужчинами, И дома обязаны не посвящать родных в свои внешние проблемы. Для этого у нас есть лишь старшие, духовные наставники, психологи или сам Бог. А коли ты, уважаемый слушатель, женщина, тебе повезло больше, ибо муж всегда рядом и слушать твои жалобы его обязанность. Правило девятое. Есть такая тактика, как двигаться дальше, несмотря ни на что. Часто это единственный выход. Помни, препятствие не бывает вечным. Даже самая долгая ночь заканчивается рассветом. Поэтому здесь уместно привести известную, пусть смешную, но абсолютно верную поговорку. Не можешь бежать, иди. Не можешь идти, ползи. Не можешь ползти, ляг головой в сторону цели. Правило 10. Есть такое выражение. Утро вечера мудренее. Не можешь найти решение, ложись спать. Часто утром решение приходит само на свежую голову. Мы уже говорили о том, что зачастую гениальные мысли приходят во время остановки ума, ибо черпаются порой из общего информационного поля, стоит лишь отправить туда немой запрос. Поэтому, если в твоей головушке не созрело решение, просто отправь посыл во Вселенную, сосредоточь намерение получить ответ и расслабь ум. А самый лучший способ расслабить ум и дать время на сбор информации Вселенной – это просто поспать. Правило 11. Даже при серьезной ссоре не пытайся задеть человека за живое. Вы помиритесь, скорее всего, а слова запомнятся надолго. И никогда не опускайся в ссоре до прямых оскорблений, эпитетов. Именно это наносит рану разуму, которая не заживает, и былое доверие будет уже не восстановить. Все, что сказано на эмоциях, пустой звук. Особенно это нужно учесть молодым девушкам, когда за ними ухаживают юноши. Ибо глупая девушка слушает, что говорит ей мужчина, а мудрый смотрит на то, что он делает. Нужно также учесть, чтобы нанести обиду, иногда достаточно одной секунды. Чтобы получить прощение и загладить ошибку, может не хватить и жизни. Научись в любой ситуации следить за словами и держать удар. Если ты чувствуешь, что не способен сейчас выбирать слова и контролировать свою речь, то просто сожми зубы и молчи. Спустя время ты сам себя будешь за это благодарить. Если потребуется, старайся увеличить дистанцию с оппонентом, просто уйди на время. Но никогда не бей на наотмашь, ни словом, ни рукой, если только самой твоей жизни или жизни других не угрожает прямая опасность. Помни, твой враг сегодня легко может стать твоим преданным другом завтра. Всегда оттягивай до последнего момент возможного применения насилия, в том числе вербального, до крайнего, безвыходного положения, покуда не встает вопрос об угрозе самой жизни. В кодексе русских офицеров было правило отвечать на письма лишь спустя сутки. Правило 12. В начале дня делай самое трудное и неприятное дело. Сделал его, остаток дня будет легким и радостным. Правило 13. Никогда не смотри телевизор. Он убивает в тебе личность, отнимает твое Я. Разумный человек опирается в своей жизни на Дхарму, ибо опыт его жизни доказывает ее истинность и на мнение учителей, не только в духовной сфере, но и в профессиональной. Также он опирается на мнение тех старших, кто примером своей жизни заслужил его доверие. Он испытывает это доверие к тем, кто своей жизнью уже демонстрирует те высочайшие стандарты, до которых ученик видит смысл дорасти. Но опираться на мнение и информацию, исходящие от случайных, малознакомых тебе людей, глупо и опасно. Ибо если ты, исходя из подобной непроверенной информации, скорректируешь свою жизнь, и это приведет тебя к трагедии или даже к гибели, никто не понесет за это никакой ответственности ни перед кесарем, ни перед Богом, ибо виноват ты сам. Полагаться на мнение случайных людей глупо и опасно, ибо они не несут за свои слова никакой ответственности. В общем, дорогой слушатель, просто возьми и вынеси телевизор из своего дома. Или отключи у него антенну, пользуясь им как монитором для просмотра тщательно выбранного тобой хорошего кино. Цель Определяющим моментом в судьбе человека является цель. От нее зависит практически все. Рост внутренних качеств или отсутствие этого роста — выбор партнера для создания семьи, выбор профессии и многое другое. И если ты на данный момент плохо себе представляешь цель своей жизни, то самое время узнать о ее критериях. Первое, что нужно знать о цели, она делится на два основных направления. Первое – это твоя высшая цель жизни, духовная цель. Второе направление – твое предназначение на Земле. То бишь высшее предназначение и приземленное бытовое предназначение в человеческом теле. Также любая цель может быть как истинной, так и ложной. И здесь мы проведем простейший водораздел, который отделит истину от морока в вашем разуме. Истина всегда процесс, морок всегда объект. Рассмотрим отличие истинной и ложной цели на примере врача. Ложной целью для врача являются Победа над конкретной болезнью, определенный статус в карьере, уровень зарплаты, конкретное открытие, место работы и тому подобное. Все это достижимое в будущем цели. Объект не всегда является материальным. Им может быть и статус врача, и победа над конкретной болезнью, и многое другое. А истинная цель врача – избавлять от страданий, когда процесс и цель являются одним целым в постоянном моменте, здесь и сейчас. Истинная цель недостижима в будущем времени, но существует всегда в сейчас. Это процесс, а не манящий перед носом осла-груша. Истинная цель и путь к ней одно, отличие будет и в результате. Истинная цель всегда безвременно будет приносить радость, а ложный принесет разочарование и страдания. И это всего лишь вопрос времени. Высшую цель в жизни человека мы рассмотрим в главе самосознание чуть позже, а здесь напрямую коснемся определения цели земной. Итак, главный критерий. Цель должна быть истинной и благородной это означает, что она обязана отвечать высоким стандартам человеческой морали, нравственности, добра, человечности, сострадания, позиции служения всем живым существам во их благо и счастье. Кстати, именно по этому главному принципу женщина должна искать себе мужчину для создания семьи, определяя себе партнера по его цели жизни. И мы к этому еще вернемся. Если данный критерий учтен, то остальные пункты являются прикладными. Первый. Цель должна быть ясной и точной. 2. Из пункта первого становятся ясными и точными методы достижения данной цели. 3. Должен быть живой пример достигшего цели, люди, которые, использовав пункт 2, достигли пункта первого. 4. Если какой-либо пункт отсутствует, это не есть путь, а пустая трата времени. 5. Цель должна вести к смене образа жизни, к повышению жизненных стандартов шестой цель это всегда вызов седьмой нужно медитировать на цель создать в разуме образ представлять себя достигшим этой цели высокая цель дает силы для ее реализации она дает терпение для преодоления трудностей связанных с ее достижением мы еще раз вспомним об этом в разделе духовная практика где сказано терпение не проблема было бы ради чего и кого цель определяет легкость терпения Прекрасный пример этого привел мой учитель, рассказав историю про строительство Красноярской ГЭС. На Красноярскую ГЭС в период ее строительства приехал журналист брать интервью у рабочих. Он ходил и задавал им один и тот же вопрос. «Что вы делаете?» И уставшие, безрадостные люди отвечали ему по-разному. «Я замешиваю бетон, я кладу камень, я вожу песок». И лишь один человек, довольно улыбаясь, ответил. «Я строю Красноярскую ГЭС» почувствуйте разницу я советую тебе дорогой слушатель передохнуть осмыслить все сказанное в первой главе прослушать еще раз основное возможно выписать важное для себя не торопись тут скакать через ступеньку вовсе не стоит все нужно делать поэтапно потихоньку в радость и без насилия над собой и сие есть главный принцип йоги о которой в этой книге также пойдет речь позже Мы будем говорить о йоге не как о лечебной физкультуре, которую преподают сплошь и рядом, в каждом приличном городе страны в многочисленных студиях. Но мы с тобой поговорим о йоге, как она есть на самом деле, как о духовной практике. А пока что впереди тебя ждет вторая глава книги, и она расскажет о тех задачах, которые нам с тобой предстоит решить и выполнить. В конце первой главы, уважаемый слушатель, я дам тебе первое задание. Ты выпишешь аккуратно в тетрадь тех людей из своего окружения, на кого ты сам хотел бы быть похожим, и напишешь напротив каждого те качества, которые тебя в этом человеке наиболее привлекают. В течение месяца ты должен будешь встретиться с каждым из них и каждому задать вопросы. Как он достиг этого, что было самым главным, определяющим в достижении? Перемена. Попал алкоголик в ад показывать ему бес, что да как у них устроено и рассказывает. Вот тут у нас бар, все бесплатно, похмелья нет, наливает круглосуточно. А вот там у нас развлечение с девочками, все бесплатно, обслуживание круглосуточное. А вот у нас ресторан, ешь сколько захочешь, все включено. И вдруг видит мужик, поодаль стена огромная, а за ней слышны крики боли, отчаяния, дымом с запахом горелого мяса несет оттуда, ужасом веет, и он тихо так спрашивает беса. А почему у вас все здесь так прикольно, а там за стеной ужасы, огонь, крики боли? А там религиозные фанатики, они сами так захотели. В советской школе проходит урок атеизма. Учительница Мария Ивановна громко объявляет всему классу. Дети, сейчас весь класс встанет из-за парт, и мы с вами обратимся в сторону неба и громко скажем все вместе хором «Бога нет». Весь класс встает и, повернув лица к потолку, громко скандирует «Бога нет! Бога нет!» Но тут учительница замечает, что один мальчик стоит и молчит, глядя на носки своих ботинок. Она ему, «Яша, а ты почему молчишь?» И тот отвечает, «Мария Ивановна, но это как-то совсем нелогично получается. Если там наверху никого нет, чего зря глотку драть? А если там вдруг кто-то все же есть, то зачем заранее отношения портить?» «Господи, дай мне сил!» «А нет, не давай!» Я их опять не туда дену и устану еще больше. Лучше дай мне ума, чтобы... Блин, я и так все понимаю. Лучше, знаешь, не дай, а забери лень и придурь. Нет, без придури я стану скучным. А без лени меня прораб загоняет насмерть. Ладно, извини, ничего не надо. Спасибо, себя береги. Настроение. Принять буддизм и отложить все дела на следующую жизнь. Говорят, что минута смеха продлевает жизнь на пять минут. Теперь становится понятно, почему после сотворения жизни на земле Бог живет вечно. Умирает человек, предстает перед вратами райскими. Возле них ангел стоит с ключами и говорит. «Ну что ж, вы в своей жизни были вполне добрым человеком, сделали немало хорошего, чтили духовные обряды, так что вам выдан пропуск в рай, поздравляю». И тут человек отвечает. «Спасибо, но вы знаете, у меня должны быть привилегированные условия в раю, ангел». С чего бы это? Я папа римский? Не знаю такого. Ну, католическая церковь. Впервые слышу. Я наместником Бога на земле был. Да ладно, не может быть. Надо мне пойти у Бога спросить. Тут прямо, скажем, ситуация. Идут к Богу. Выходит Бог-отец. Ангел ему. Вот человек говорит, что ему должны быть предоставлены привилегированные условия. Кто таков? Говорит папа римский. Не знаю такого. Католическая церковь. «Впервые слышу. Он говорит, что был твоим наместником на земле. Чушь какая-то. Знаешь, это явно Иисусовой проделки. Он все время что-то затевает. Пойдем у него спросим». Приходит к Иисусу, все ему изложили. Иисус в ответ. «Дайте мне минутку, я сейчас сам разберусь с ним». Подходит к папе римскому, руку на плечо, говорит с ним минуту о чем-то тихо. Затем Иисус, смеясь, возвращается, обнимает ангела и Бога и говорит «Я все понял». Помните, я на земле 2000 лет назад основал кружок рыболовов. Так вот, он, не поверите, до сих пор существует. Идет урок в семинарии. Священник спрашивает. А ну-ка, столопы, кто знает, что такое божественная сила? Молчание. Так вот, божественная сила есть произведение божественной массы на божественную скорость. Проповедник. Jesus is the Lamb of God. Иисус Агнец Божий. Переводчик. Простите, я не понимаю, за что, но он только что Иисуса бараном назвал. Генеалогическое древо буддистов представляет собой закольцованную через перевоплощение лиану. Антирелигиозный советский ликбез в Узбекистане. После лекции на тему «Религия – опиум для народа» на лавочке сидят старики, к ним подходит лектор. Лектор. Ну как, теперь вы поняли, что Бог – это плохо. Старик. Мы всегда были против Бога, да покарает его Аллах. Чему они так радуются? Земля сделала оборот вокруг солнца. Я же говорил, они неразумные. Лежание на диване и есть путь. Русский народный буддизм. Не так страшен Кастанеда, как тот, кто его прочитал. Балансировка колеса сансары. Шива монтаж. Мое любимое место в Библии – это когда Иисус в одиночестве разговаривает со своим отцом, сам с собой, а тот, кого там и близко не было, пишет об этом. Будут проблемы – обращайся в буддизм. Таджикские Библии Сперва сначала никого не был. Потом Господь сказал – где все, выходи. Вышли птицы, звери, лягушка, гриб, цветочек, маленький рыбка и муравей людей нет Господь спросил где людей все тихо молчал потому что где они ходить никто не знает тогда господь взял два глина и сделал бабу и человек такой же похожий сделал как сам себя но потом от бабы усы и борода оторвал и сказал плодитесь и размножайтесь в поте лица свои с маленькой хорошей внучика на коленях сидеть хочу и только отвернулся сразу же два внуки потом четыре и потом совсем и еще один И еще один в животе звонок дергает, родиться хочет пора. Тогда сказал, Сколько много род, а работать кормить, кто будет? И взял баба и человек за рука и скинул с неба. И все звери кинул. чтоб над людьми не смеялся. И сказал: Идите все в Россию, плитка ложить, и кафел, и асфальты, и шпала. Все пишут только Привет, как дела? Чем занимаешься? И хоть бы один написал Что ты думаешь о теории струн и петлевой квантовой теории гравитации? Бог в игре с людьми так несерьезен, а порой и на руку нечист, что, похоже, не религиозен, а, возможно, даже атеист. Пора принимать буддизм. Зачем тебе это? В христианстве я уже накосячил. Если крепка вера в Бога, то зачем на храме громоотвод? Хорошо смеется тот, А Нубис смеется последний.